Пожалуй, Катару придется уйти из поста главы досрочно. Столь серьезные убытки сильно пошатнуты его влияние Он перевел взгляд правее и оторопел. В двух кварталах от его дома поднимался ясно видимый в оцветах пламени столб дыма. Горел дом купца Саккала. Два пожара за одну ночь, да еще в разных концах города. Хотя, почему два? Чуть дальше он разглядел новый разгорающийся пожар, потом еще. Купца прошиб пот.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 — Послушай-ка, милейший, я должен срочно поговорить с Великим Гроном. Боец выхватил меч и уткнул его острие и кумуту под подбородок. — Кого ты назвал, дерьмо? Лемата испуганно закричала, а и кумут, стараясь не обращать внимания на меч, мешающий ему полностью открывать рот, зло ряфнул ей. «Заткнись — Заткнись! И вновь обратился к воину.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 Но кто сказал, что жизнь не стоит всего остального? Во всяком случае, те нуморские купцы, чьи тела валялись сейчас среди пепелищ сгоревшего города, вероятнее всего, с ним согласились бы.